Через момент пан Врублевский был поднят на пиках. Он извивался в воздухе, как на астроген-алим. — Детушки! — вопил Пугачев. — А ну за мной! Кажись, салаватку прикончили. Он вытянул черного коня на гайка и вместе с казаками ринулся вперед. Чугуевцы, казанцы командовал Михельсон. Марш, марш на выручку Изюмцам. Враг бежит с богом. Вскоре по всему фронту погачёвцы были отбиты. Они отступали к вершине реки Ай. На другой день, едва пройдя 15 верст, Михельсон вновь был атакован. "Ну, брат ваш окаянное величество", пробурчал Михельсон. Вы изволите надоедать мне пуще комаров. Схватка была горяча и непродолжительна. Пугачёв, потеряв около сотни бойцов, отступил. И обычная комедия. Пугачёв дерётся с Михельсоном, а в этот самый час в 150 верстах от боя коменданту Верхней Яицкой крепости Тупишину грезится, что Пугачёв Семитысячной громадой стоит в десяти верстах от его крепости. Перепуганный Ступишин шлет к бездействующему в Кизильской крепости генералу Фрейману гонца с отчаянным воплем выслать немедленную помощь. Главнокомандующий князь Щербатов в Оренбурге, прибывающий, получил сразу два рапорта от генерала Фреймана что Пугачев с армии в 7 тысяч человек 4 июня осадил верхнюю яицкую крепость, а другой от Михельсона, что того же 4 июня он разбил Пугачева вблизи деревни Киги. Взглянув на карту военных действий, ха, полтораста верст, князь Щербатов долго чесал за ухом, тщетно ломал голову, который же из военачальников бредил он грыз в раздумье ногти и поплёвывая говорил в сердцах дураки все мы дураки все больны пугачёв в 10 раз умней нас во всяком случае растоropней разгневанный на себя и на всех главнокомандующий тот же отправил к фреймину гонца с приказом точно выяснить где обретается мерзкий самозванец и немедленно выслать отряд для скорейшего уничтожения бунтующей сволочи отряд Михельсона численно ослабел в боевых припасах ощущался великий недостаток лошади наполовину поколечены Михельсон прямым путём двинулся к уфе в надежде укомплектовать там свой отряд людьми и лошадьми. В Петербург всё чаще поступали с востока известие о поражении Пугачёвцев. Но наряду с этим стало правительству ведомо, что в середине мая в Воронежской, Тамбовской и других смежных с ними губерниях возникли сильные крестьянские волнения. Внезапно волнование возгорелось и среди крепостных крестьян Смоленского новоявленного барина Барышникова. Императрица Екатерина собрала у себя совещание из ограниченного круга лиц. Были Новгородский губернатор Сиверс, Григорий Потёмкин, Никита Панин, генерал-прокурор Сената князь Вяземский, граф Строганов. Неуклюжий, большой и пухлый Иван Перифельевич Елагин, когда-то влюблённый в Габриэльшу и другие. Беседа велась в кабинете Екатерины за чашкой чая без пожей и без посторонних. Чай разливала сама хозяйка. Высота, свет, простор, сверкание парадных залов, всюду лепное, позолощённое барокко. Изящный шелк, обивки стен, роскошь мебели на гнутых ножках, блеск хрустальных с золоченой бронзой люстр. Всюду воплощенный гений расстрели, поражающая пышность царских чертогов. Но кабинет Екатерины уютен, прост. Теплый, весь в солнце майский день. Окна на него распахнуты. Воздух насыщен бодрящей свежестью близкого моря все пьют чай с вафлями, начинёнными сливочным кремом в вазах клубничное и барбарисовое варенье граф сиверс ради здоровья наливает себе в чашку ром а князь вяземский также ради здоровья от рому воздерживается григорий же александрович потёмкин опять-таки здоровье для предпочитает пить ром с чаем и пьёт не из чашки, а из большого винсанского хрустального с синими медальёнами стакана. 3/4 стакана рому, остальная же четверть слабенький чаёк. Впрочем, ему всё дозволено. Екатерина начинает беседу. Хотя она и спряталась от солнца в тень, но если пристально всмотреться в её лицо, Можно заметить лёгкие недавние морщинки, следы сердечных страстей и неприятных политических тревог. Подбородок её значительно огруз, лицо пополнело, вытянулось, утратило былую свежесть. Теперь Григорий Александрович доложил нам по сути дела, обратился на к Потёмкину. Тот порылся в своих бумагах и уставившись живым глазом в одной из них, начал говорить. Итак, прошу разрешения вашего величества. Екатерина Ахарашова искивнула головой. Воронежский губернатор Шитнёв доносит, что меж крестьянами в веренной ему губернии стали погуливать слухи, что за Казанью Царь Петр Федорович отбирает где у помещиков крестьян и дает им волю. Раз. Второе. Крестьяне Кодомского уезда села Каврис, в числе около четырехсот душ, собрались на сходку и порешили всем миром послать к царю-батюшке двух ходоков с прошением — чтобы не быть им за помещиками, а быть вольными. Требовать от батюшки манихвесту. Он привел еще несколько подобных же примеров и, отхлебнув обильный глоток рому с чаем, сказал, словно отчеканил, — Вот каковы у нас дела. — Да, и впрямь дела недовольны нам по сердцу. Отозвалась Екатерина, тоже отхлебнув маленький глоточек чаю с ромом. После недолгого молчания Потёмкин вновь заговорил. А тут ещё милейший губернатор Шитнёв вздумал с бухты-барахты обременять население излишними работами и тем самым неудовольствие в народе возбуждать. В этое это время, во время столь жестокой инсуррекции Он взял себе в мысль приукрашать подъезд к городу Воронежу.